Глава 30, сообщающая, что думали о Боливере его новое знакомое, с пространными уверениями, что они будут приятно удивлены видом преступника. Доктор, предложив одну руку молодой девушке, а другую миссис Мейли, церемонно и чинно повел их наверх. Но «Ну шепотом сказал доктор, тихо поворачивая колду двери в спальню, послушаем, что вы о нем скажете. Он довольно долго не брился, но, тем не менее, не имеет свирепого вида. Погодите, дайте мне сначала взглянуть, в надлежащем ли он порядке, чтобы принимать посетителей». Он заглянул в комнату. Сделав им знак, он закрыл дверь, когда они вошли, и осторожно раздвинул занавески кровати. На ней вместо грубого свирепого бродяги, которого они ожидали увидеть, лежал ребенок, истощенный страданием и утомлением, и спавший глубоким сном. Его раненая рука, забинтованная и завязанная в лупки, лежала на груди. Другая рука была подложена под голову и наполовину скрыта его длинными волосами, разметавшимися по подушке. Добрый джентльмен, придерживая рукой полок, смотрел и не говорил ни слова. Пока он созерцал пациента, молодая девушка тихо вошла с другой стороны и, сев около кровати, отстранила волосы, закрывавшие лицо Оливера. Когда она нагнулась над ним, ее слезы упали ему на лоб. Мальчик зашевелился и улыбнулся, не просыпаясь, как будто это проявление жалости и сострадания вызвало какую-то приятную грезу а неведомой ему любви и ласке. Так нежная мелодия или журчание воды среди тишины или запах цветника или произнесение знакомого слова подчас пробуждают смутные воспоминания о том, что никогда не было на самом деле пережито. Воспоминания, исчезающие как дуновение и вызванные словно бы мимолетным впечатлением более счастливой жизни, давно минувшей, которую нельзя воскресить никаким добровольным напряжением памяти. «Что это значит?» — произнесла старая дама. «Этот бедный ребенок не мог ведь быть пособником разбойников». «Порог», — вздохнул доктор, задвигая занавеску, «селится в различных обитателях. И кто может поручиться, что он не скрывается за прекрасной внешностью?» «Ну, в таком нежном возрасте!» — возразила Роза. «Моя дорогая барышня!» — ответил хирург, печально покачав головой. Преступление, как и смерть, не ограничивается только тем, что старое обветшало. Самое молодое и прекрасное может очутиться среди его жертв. Но можете ли вы? Неужели действительно вы можете поверить, что этот хрупкий мальчик был добровольным товарищем людей, которые являются подонками общества? Сказала Роза. Доктор покачал головой с таким видом, как будто хотел сказать, что считает это вполне возможным, и, заметив, что разговор может потревожить больного, повел дам в соседнюю комнату. «Но если даже он падший», — продолжала Роза, — «подумайте, как он молод. Вспомните, что он, быть может, никогда не знал материнской любви и домашнего уюта, что угнетение и побои или голод заставили сойтись с людьми, которые толкнули его на преступление. «Тетя, дорогая тетя, подумайте об этом, прежде чем позволить им бросить это больное дитя в тюрьму, которое навсегда преградит ему путь к исправлению. О, вы так любите меня! Благодаря вашему доброму сердцу я никогда не чувствовала себя сиротой. Но что, если бы это было не так, и я, как этот бедный ребенок, не имела бы помощи и защиты? Ради этого жальтесь над ним, пока не поздно». «Дорогая моя!» И старая дама прижала плакавшую девушку к своему сердцу. «Неужели ты думаешь, что я поврежу хоть волос на его голове?» «О, нет!» — с горечностью ответила Роза. «Конечно, нет! Мои дни близятся к концу, и да будет оказано милосердие мне, как я оказываю его другим. Что могу я сделать, чтобы спасти его, сэр?» «Дайте мне подумать, сударыня!» — ответил доктор. «Дайте подумать!» Мистер Лосберн засунул руки в карман и несколько раз прошелся по комнате, часто останавливаясь и раскачиваясь на кончиках пальцев. Причем он ожесточенно хмурил брови. После многократных восклицаний «Придумал? Нет, не годится!» и новых хождений. С нахмуриванием бровей он, наконец, остановился и сказал «Я думаю, что если вы дадите мне неограниченные полномочия запугать Джайлса и этого мальчика Бритлса, то я улажу дело. Я знаю, Джайлс преданный парень не старый слуга, но вы можете возместить это ему тысячей способов и вознаградить его как-нибудь иначе за такой меткий выстрел. Вы ничего не имеете против?» «А другого способа спасти мальчика нет?» — сказала миссис Мейли. «Нет», — ответил доктор. «Другого способа нет, даю вам слово». «В таком случае тетя облекает вас полной властью», произнесла Роза, улыбаясь сквозь слезы. «Только не будьте с этими беднягами суровее, чем это окажется необходимым». «По-видимому», — сказал доктор. Вы думаете, что все, кроме вас, расположены сегодня к жестокости, мисс Роза? Я только желал бы ради благополучия мужской половины человечества, чтобы вы оказались в таком же впечатлительном и добросердечном настроении по отношению к первому уже достойному молодому человеку, который будет взывать к вашему состраданию. И мне хотелось бы быть сейчас молодым человеком, чтобы я немедленно мог воспользоваться таким благоприятным случаем». «Вы такой же взрослый мальчик, как и бедный Бритлс», сказала Роза, вспыхнув. «Что ж», сердечно засмеялся доктор, «это не так уж трудно, но вернемся к этому ребенку. Мы еще не касались главного вопроса. Он проснется через час или около того, и хотя я сказал этому толстолобому констеблю, который сидит внизу, что мальчика нельзя допрашивать, не подвергнув опасности его жизни, однако я думаю, что мы можем спокойно с ним побеседовать». Теперь вот мое условие. Я расспрошу его в вашем присутствии, если из его рассказа мы выведем, и мне удастся это доказать вам, доводами холодного разума, что он настоящий и неисправимый мошенник, что более чем возможно, то он должен быть предоставлен своей судьбе. По крайней мере, мое участие в этом деле на этом прервется. «Ах, нет, тетя!» – заступилась Роза. «Ах, да, тетя!» – возразил доктор. «Идет?» «Он не может быть закоренелым негодяем», — сказала Роза. «Это невероятно!» «Отлично!» — подхватил доктор. «Тем скорее вы должны согласиться с моим предложением». Наконец, условия были приняты, и договорившиеся стороны стали с некоторым нетерпением ожидать, пока Оливер проснется. Терпение обеих дам подверглось большему испытанию, чем предсказал и мистер Лосберн. Час проходил за часом а Оливер по-прежнему крепко спал. Только с наступлением вечера добрый доктор сообщил им, что пациент достаточно отдохнул, чтобы с ним можно было разговаривать. По его словам, мальчик очень болен и слаб от потери крови, но так обеспокоен желанием что-то сообщить, что лучше удовлетворить его теперь же, нежели отложить это до утра, как он хотел. Беседа длилась долго. Оливер рассказал им всю свою простую историю, часто останавливая моей болью и утомлением. Грустно и торжественно было слышать в сумрачной комнате слабый голос больного ребенка, перечитывавшего тяжелую скрижаль бедствий и зол, причиненных ему недобрыми людьми. «Ах, если бы мы, угнетая и терзая наших ближних, хоть раз подумали о мрачных уликах человеческих заблуждений, которые густыми и тяжелыми тучами поднимаются, пусть медленно, но неизбежно к небесам, чтобы пасть дождем отмщения на наши головы!» Если бы мы хоть на одном мгновении услышали в нашем воображении глубоко изобличающий голос мертвых, незаглушаемый ничьей властью, непобежденный ничьей гордостью, то где были бы несправедливости и неправда, страдания, бедствия, жестокости и обиды, приносимые повседневной жизнью?» В этот вечер подушки Оливера были поправлены нежными руками, и когда он спал, то над ним бодрствовали красота и добродетель. Он был спокоен и счастлив, и готов умереть без малейшего ропота. Лишь только закончилось непродолжительное собеседование, и Оливер успокоился, чтобы снова предаться отдыху, как доктор, вытерев платком глаза и проклиная их слабость, отправился вниз, чтобы начать действия против мистера Джайлса. Он не нашел никого в гостиной, и ему пришла мысль, что лучше всего будет начать кампанию в самой кухне. В кухню он и отправился. В этой нижней палате домашнего парламента заседали служанки мистер Бриттлс, мистер Джайлс, лудильщик, который ввиду своих заслуг получил приглашение угощаться здесь в течение всего остального дня, и констебель. У этого джентльмена был большой жезл, большая голова, крупные черты лица и большие сапоги с отворотами. При этом он имел вид человека, пьющего соответственное количество эля, что он и делал в эту минуту. Приключения минувшей ночи все еще продолжали служить предметом прений. Доктор вошел как раз в то время, когда мистер Джайлз распространился о своем самообладании, а мистер Бриттлс с кружкой Эля в руках подтверждал каждое слово еще прежде, чем оно произносилось его патроном. «Сидите на местах!» — сказал доктор, махнув рукой. «Благодарю вас, сэр!» — сказал мистер Джайлз. «Барышни приказали выдать нам Эля, а так как я не чувствую склонности к своей комнатке и предпочитаю компанию, то выпиваю свою долю здесь». Бриттлс задал тон негромкому шепоту, которым присутствовавшие дамы и кавалеры выразили удовольствие, доставленное им снисходительностью мистера Джайлса. Мистер Джайлс покровительственно посмотрел вокруг себя, как бы давая понять, что он не покинет их, пока они будут достойно держать себя». «Как себя чувствует себя больной, сэр?» – осведомился Джайлз. «Так себя», – ответил доктор. «Я боюсь, что ваше положение может оказаться не особенно приятным, мистер Джайлз». «Надеюсь, сэр», – сказал Джайлз с дрожью в голосе, – «что он не при смерти, иначе я никогда больше не буду счастлив. Я не хотел бы погубить мальчика, даже такого, как этот Бриттлс. «Не согласился бы за все серебро, какое есть в графстве». «Дело не в этом», — таинственно сказал доктор. «Мистер Джайлс, вы протестант?» «Да, сэр, надеюсь», — пробормотал мистер Джайлз, сильно побледнев. «А вы, мальчик?» — сказал доктор, вдруг обратившись к Бритлсу. «Смелуйся надо мной, господь», — ответил бритлс вздрогнув. «Я? Я тоже, что и мистер Джайлз, сэр. Тогда скажите мне вот что», — произнес доктор. «Вы оба скажите мне, готовы ли присягнуть, что этот мальчик, что лежит наверху, действительно тот самый, который был просунут в окошечко минувшей ночью? Говорите! Ну, Но мы ждем!» Доктор, которого все знали как благодушнейшего человека в мире, произнес этот вопрос таким свирепо-грозным тоном, что Джайлз и Бритлз, смущенные Элем и волнением, смотрели друг на друга, как пораженные столбняком». — Обратите внимание на их ответ, констебль, слышите? — сказал доктор, торжественно потрясая указательным пальцем и дотрагиваясь им до кончика своего носа, как бы для того, чтобы привлечь всю проницательность этого почтеннейшего господина. — Это будет иметь непосредственные результаты. Констебль принял мудрый вид и взял в руки свой должностной жезл, который был прислонен в углу. «Это просто вопрос об установлении личности, как вы видите», — сказал доктор. «Именно так, сэр», — ответил констебель сквозь неистовый кашель, так как он поторопился докончить свой «эль», часть которого попала не туда, куда следует. «В дом вломились громилы», — сказал доктор. «И два человека мельком увидели мальчика среди порохового дыма, среди самотохи и темноты». На другое утро в этот самый дом является какой-то мальчик, и так как у него оказывается завязанная рука, то эти люди грубо хватают его, чем подвергают жизнь мальчика большой опасности, и утверждают, что он был в числе громил. Теперь возникает вопрос, есть ли оправдание действиям этих людей? А если нет, то в какое положение они себя поставили? Констебель глубокомысленно кивнул и сказал, что если это по закону, то ему хотелось бы знать, как такое назвать. «Я спрашиваю вас еще раз», — загремел доктор. «Можете ли вы под торжественной присягой подтвердить личность этого мальчика?» Бриттл с сомнением взглянул на мистера Джайлса. Мистер Джайлс с сомнением взглянул на Бритлса. Констебель приложил руку к уху, чтобы уловить ответ. Обе служанки и лудильщик вытянули головы, прислушиваясь. Доктор окидывал всех проницательным взглядом. Вдруг у ворот послышался звонок и в то же время звук подъехавшего экипажа. «Это сыщики!» — закричал Бритлс, по-видимому, почувствовавший сильное облегчение. «Кто?» — вздрогнул в свою очередь доктор. «Полицейские агенты, сэр!» — ответил Бриттлс, беря свечу. «Мы с мистером Джайлсом утром послали за ними на Бау-стрит. То, – скричал доктор. «Да», — сказал Бриттлс. «Я послал кучера и удивляюсь, что они не приехали раньше, сэр». «Вот как? Ну так будь же прокляты ваши повозки, которые ползут по черепашье, – Сказал доктор, уходя прочь.